Глава 713 Извержение Дао озера От Рокота эхом прокатившегося по небу задрожала земля. Словно где-то глубоко под землей был похоронен гигант, и сейчас крик его могучих легких вырвался через Дао Гейзеры и Озера. Издали это выглядело как извержение вулкана, только вместо лавы в воздухе вспыхнуло множество разноцветных проекций Дао. Они изображали практика в старомодных нарядах, некоторые участвовали в магических поединках. Другие занимались культивацией или обретали просветление о небе и земле. Среди них были люди как на стадии возведения оснований и создания ядра, так и на стадии зарождения души. В момент извержения Манхау вместе с группой из секты Кровавого Демона вошли на территорию Дау Озёр, как вдруг послышались удивленные выкрики. «Это же... Проекция Дау Отсечения Души! Это действительно Проекция Дала Отсеч...» Постойте! Эта проекция Дао практика на великой завершенности зарождения души в момент его первого отсечения! Целая толпа практиков, сломя голову, бросилась к этой проекции Дао. Манхау остановился и посмотрел вниз. Дао Гейзер неподалеку вспыхнул фонтаном синего света. В этом свечении высокий и стройный практик выполнял отсечение души. Сотни тысяч практиков в округе на перегонки мчались к этой проекции. Манхау заметил, что многие члены его группы вожделенно поглядывали на синее свечение. Манхау не стал их останавливать. Почему бы вам не попробовать обрести там просветление? предложил он. 20 тысяч практиков поклонились и начали снижаться. Среди них не все находились на стадии зарождения души. В округе было немало ценного, и для практиков более слабых стадий культивации Манхау почувствовала вибрацию и рокот где-то впереди. Множество 30-метровых Дао-озер и еще больше гейзеров начали шумом извергаться. Сокровище ДАО! Это сокровище ДАО! «Только посмотрите на этот меч! Клинок обломан, но аура меча по-прежнему бритвенно остра!» Из одного 30-метрового дао-озера с невероятной скоростью вылетел черный клинок, испускающий чудовищный цимича. Озера впереди тоже начали выбрасывать сокровища дао, все 30-метровые дао озера защищали различные маленькие секты. С начала извержения все без исключения практики с восторгом принялись сражаться за сокровища. Не прошло и пары мгновений, как некое подобие порядка уступило место Хаосу. Оставшиеся 20 тысяч учеников секты Кровавого Демона с надеждой смотрели на Манхао. «Можете попытать счастье в этих озерах, разрешил он. «Если попадете в беду, попросите помощи у ваших собратьев по секте». Стоило его словам только слететь с губ, как большинство из 20 тысяч практиков поспешило во внутренний регион, тогда как остальные присоединились к схватке в районе 30-метровых Дао-Озёр. С Манхао осталось шестеро патриархов в стадии отсечения души и несколько тысяч учеников. Этих людей не интересовали 30-метровые дао озера, поэтому они остались с Манхао. Превратившись в лучи радужного света, они полетели вперед, Хоть они и двигались довольно быстро, Манхао хватило времени разослать свое божественное сознание. Перед его глазами предстали летающие стороны в сторону практики, Некоторые из них с душераздирающими воплями попадали в разломы. Счастливчики лишались руки или ноги, а людей не столь везучих разломы разрывали на части. Царил полнейший хаос, рядом с каждым дау-озером и гейзером кипела жаркая битва. Откуда-то спереди послышался рокот, семь-восемь практиков полетели на звук, как вдруг их поглотило ничто. Они растворились в воздухе, оставив после себя только эхо их отчаянных воплей. Внизу текли реки крови, в особенности в местах появления сокровищ Дао, началась настоящая резня. «Обить слышались и так всюду крики. Не обращая на все это внимания, Манхао летел вперед. После трех километров пути он внезапно остановился и знаком приказал людям позади поступить так же. Когда их придевшая группа остановилась, они увидели впереди тридцатикилометровое Дао-озеро, над которым парило сокровище Дао в виде колобаса. За артефакт сражалось несколько сотен практиков, Как вдруг Земля засияла светом. Появились мерцающие магические символы, которые спускали чудовищную перемещающую силу. В следующий миг в воздухе появилось около дюжины мертвецов. Никто не успел среагировать. В момент появления мертвецов перемещающая сила пришла в движение. Несколько сотен сражающихся у дау озера, а также дюжина трупов мгновенно растворились в воздухе. Даже спокойная маска Манхау дала трещину. Шестеро патриархов в стадии отсечения души слегка напряглись, а ученики позади приглушенно загомонили. «Это была перемещающая ловушка? Я слышал, что в древних дау такие штуки встречаются довольно часто. Эти перемещающие ловушки появляются в случайном месте без какого-либо предупреждения. Готов поклясться, что я только что видел внутри около десятка высохших трупов». Когда перемещающая ловушка унесла с собой всех сражающихся, Сияющий колобас парящий над Дао-озером, остался без охраны. Не мудрено, что в его сторону бросились новые практики. Однако Манхау за одно мгновение оказался над Дао-озером, и взмахом рукава смёл колобас в свою бездонную сумку. Лишившись такой отличной возможности, практики разочарованно разлетелись во все стороны в поисках ценностей. вперед скомандовал Манхао. Он вместе со своими последователями в лучах света полетел дальше. На своем пути они столкнулись с еще дюжиной перемещающих ловушек и более чем сотней разломов. Один раз разлом разрубил более сотни человек за раз. Когда Манхао заметил в перемещающих ловушках живых людей, он стал продвигаться вперед с куда большей осторожностью. Застрявшие в ловушках люди изо всех сил пытались вырваться, но поскольку они появлялись в новом месте всего на долю секунды, им ничего не оставалось как бессильно наблюдать, как их вновь куда-то уносят. В особенно удачных случаях сила ловушек рассеивалась после 3-4 прыжков, но были и ловушки, которые не исчезали никогда, запирая своих жертв внутри до самой смерти. Продвигаясь вглубь региона древних Дао-озёр, им попадалось все меньше и меньше людей, но схватки наоборот становились все жарче. Вскоре впереди показались 30-метровые Дао-озёра, которые занимали секты и кланы средних размеров. В большинстве случаев их стерегли практики великой завершенности стадии зарождения души. Эти практики тоже сражались с желающими перехватить контроль над озерами. Несколько тысяч практиков секты кровавого демона с блеском в глазах посмотрели на Манхао. Получив его разрешение, они начали снижаться, чтобы присоединиться к сражению. Звуки битвы, крики, лязг оружия, а также творящиеся внизу хаос лишь усилили жестокий блеск в глазах Манхао. Он последовал дальше, не встав вмешиваться. Все-таки проекции Дао и сокровища его совершенно не интересовали. Вскоре 30-метровые озера закончились и остались только озера шириной в 300 метров. Внезапно Мэн повернул голову к озеру неподалеку, над которым в проекции Дао медитировал человек. Он выглядел как практик стадии зарождения души, находящийся в поисках просветления неба и земли. Подобные проекции Дао были нередкостью как для внутреннего региона, так и для внешних территорий. За эту проекцию и шанс получить просветление сражалось 7-8 практиков начальной ступени стадии зарождения души. Как только кому-то из них удавалось подобраться достаточно близко к проекции Дао, остальные тут же скопом на него набрасывались, чтобы не дать ему получить просветление. Их методы были жестокие, атаки смертоносные. земля у них под ногами была усеяна трупами. Глаза Манхао странным образом заблестели, к удивлению Патриарха в стадии отсечения души и оставшихся учеников секты Кровавого Демона, Он полетел в сторону этой проекции Дао. При виде Манхао сражающиеся практики начальной ступени зарождения души изменились в лице. «Секта кровавого демона! Только не говорите мне, что это кровавый принц секты кровавого демона!» Они задрожали в страхе и подались вперед, словно хотели что-то скрыть, как вдруг Манхао поднял руку, сжал пальцы и резко потянул на себя. Звук был такой, будто кто-то сорвал холст с рамы. Поднявшаяся репь явила другой мир, Да, у озера осталось на месте, но вместо проекции над ним парила 30-метровая гора. Рядом с ней сражалось трое старых практиков. Воздух вокруг горы был подернут рябью, и от нее во все стороны расходились пульсирующие волны. Гора, казалось, обладала странным магнитным полем, которое притягивало к себе магические предметы трех стариков, а потом вбирало их в себя. Неожиданное появление Манхау спутало все карты старикам. «Кто это?» Спросил один из них. При виде наряда Манхао у трёх экспертов глаза на лоб полезли. До этого они наложили на место скрывающие чары, чтобы потом спокойно сражаться за сокровища без постороннего вмешательства. Разумеется, они и подумать не могли, что придёт кто-то вроде Манхао. «Хм...» — мысленно протянул Манхао, глядя на невысокую гору. Эта гора была явно непростым предметом. К тому же он отчетливо чувствовал исходящую от неё ауру отсечения души. «Магический предмет стадии отсечения души!» Он протянул руку к горе и поманил пальцами. Трое стариков были слишком удивлены, чтобы успеть хоть как-то помешать ему. Гора загрохотала, а потом превратилась в огромную руку, которая приземлилась на раскрытую ладонь Манхао. После того, как он убрал ее в сумку, его залила вспышка, и он полетел дальше. Силы секты кровавого демона последовали за своим предводителем, Трое стариков в сердцах выругались, но в действительности они не испытывали гнева. Все-таки предметы в древних Дауозерах не имели владельцев и принадлежали тем, кто обладал могуществом их забрать. «Прокалятье! Пустая трата времени! Ладно, вернемся к первоначальному плану. Пойдем кого-нибудь ограбим! Надо поспешить. Если мы и дальше будем здесь прохлаждаться, извержения могут закончиться. Когда они уже было собрались отправиться к следующему Дао-озеру, весь район сотряс неслыханный доселе рокот. Одновременно с этим вдалеке в воздух ударил трехкилометровый луч света, внутри находился черный молот, вокруг которого то и дело с треском вспыхивали молнии. Это не могло не привлечь внимания огромного числа людей. «Три километра! Это что, извергается трёхкилометровое Дао-озеро?» «Да, это трёхкилометровое Дао-озеро. Оно пробуждается довольно редко». Обычно извергаются 300 метровые Дау-озера. Но только посмотрите, это и вправду оно! Это первое извержение 3 километрового Дау-озера с тех пор, как пробудились древние Дао-озера. Как жаль, что там могут выжить только великие секты и кланы! Мы им неровня! Манхаус с блеском в глазах посмотрел в сторону 3-километрового луча света. Шестеро патриархов в стадии отсечения души тоже с энтузиазмом посмотрели на свет. Вместе с несколькими тысячами учеников. Оставшихся от изначальной группы они поспешили вперед.